Глава 13. Нашествие. Кровавая лужа была огромной, словно здесь не просто убили кого-то, а распотрошили, позволив всей крови свободно вылиться наружу. «Следы», — шепотом сообщила Кшера. «Кого-то утащили туда». «Это я и сам заметил. Сложно проигнорировать длинный кровавый след, уходящий дальше на север. Вижу. Идем». Кивнул я и первым двинулся по отмеченному кровью маршруту. Кшера, передвигаясь в полуприседе и прислушиваясь к окружающим звукам, последовала за мной. Вскоре след привел нас в еще более окровавленное место. Бегло его осмотрев, мы пришли к выводу, что недавно здесь состоялась схватка. У меня есть предположение, кто с кем здесь дрался насмерть. Проверил приложение, но ничего нового не увидел. Аргейт не считал, что я выполнил свое задание. Согласно указателю в телефоне, нужно пройти еще пару, несколько сотен метров. Придется двигаться дальше. Пока я сверялся со своим начальством, Кшера ухитрилась найти в ближайших кустах чью-то ступню. Судя по цвету кожи, это был Малур. «На них кто-то напал?» Кшера задала вопрос, скорее риторически, чем обратилась ко мне. «Но кто мог это сделать?» «Талуры», — Далуры, хмуро ответил я, вспоминая тех здоровых рогатых дикарей. «Следы очень похожи». Секунду поразмыслив, Кшера согласно кивнула. «Я так понимаю, что это ненормально», — спросил я девушку, вспоминая ее удивление, когда мы наткнулись на разграбленный лагерь. «Да, талуры живут далеко на западе. Они никогда не заходили в земли Малуров настолько далеко. Но сейчас они здесь». И раз так легко нападают на поселения Малуров, их скорее всего довольно много. Кшера, может вернешься? Нет, ни за что! фыркнула она в ответ. Я пойду с тобой. Ну как хочешь, вздохнул я, не став спорить. Мы двинулись дальше, находя все новые и новые следы недавних сражений. Кусты и маленькие деревья поломаны, трава вытоптана, словно прошелся табун лошадей. Сколько же здесь было талуров? Такое чувство, что десятки. Крови перед деревней Малуров пролилось немало. Но удивляло меня другое. Ни одного тела мы не обнаружили. Наконец-то дошли до деревни Драмьяшар. Нам открылось печальное зрелище. Какой ужас! Кшера застыла в оцепенении, уставившись на то немногое, что осталось от деревни. Все, что раньше находилось на высоте десятка двух метров, в данный момент валялось на земле грудой деревянных обломков, обильно сдобренных кровью. Тут была настоящая бойня. Нахмурился я и тут же ощутил что-то странное. Словно в лицо подул едва уловимый ветерок, который ветром не является, как бы абсурдно это ни звучало. Шера, будь на виду. Скомандовал я девушке и направился вслед за странным ветром. Обойдя стороной одну из груд-обломков, которые, судя по размеру, скорее всего, были жилищем вожака, я увидел нечто омерзительное и пугающее. Это был Малур. Но какой-то сумасшедший мясник отрубил ему нижнюю часть туловища и руки, а затем насадил этот безрукий торс на широкий кол. Вскрытая грудная клетка широко зияла, позволяя увидеть, что сердце Малура вытащено. Первой моей мыслью было предположение, что эта жуткая картина устроена как жест устрашения. Но стоило внимательнее рассмотреть изуродованное тело Малура, как мое мнение изменилось. На коже мертвеца вырезаны непонятные мне символы, а вокруг кровью налит аккуратный круг. И странный ветер исходит именно отсюда и словно пульсирует. Чем больше я всматривался, тем сильнее ощущал, что устроена эта кровавая инсталляция не просто так. Кшира сделала шаг навстречу к мертвецу, но я перехватил ее руку. «Не надо», — тихо шепнул я девушке, не сводя с тела взгляда. «Это Шарлар, вождь Драмьяшар». Услышав голос девушки, мертвый вожак внезапно дернулся. Его голова повернулась вначале на один бок, затем на другой, а после в нашу сторону. Затянутые белиной глаза уставились на нас. Рот неестественно широко раскрылся. Мертвец застонал и задергал головой, словно в конвульсиях. Кшера в ужасе отпрянула. «Да что уж говорить, даже я, повидавший в этом иномирье всякого дерьма, впечатлился увиденным, мягко говоря». Это существо своей неестественностью пробирало до костей. «Мы должны покончить с его страданиями», сказала девушка, и я в ответ согласно кивнул. Тем более, что его крики могут привлечь внимание талуров, если они все еще поблизости. Вскинув лук, я натянул тетиву и выстрелил. Стрела угодила мертвецу прямо в глаз. Его голова качнулась назад, но тут же вернулась в нормальное положение. Похоже, зомби-тактика из фильмов с этим парнем не сработала: плевать ему на торчащую из глазницы стрелу, лишь громче орать стал. Я вновь покосился на кровавый круг. Можно было бы достать топоры просто снести крикуну голову, но круг не дает мне покоя. При взгляде на него по спине пробегает неприятный холодок. Что бы ни сделали с этим Малуром, тут явно замешана местная магия. А значит, действовать опрометчиво нельзя. Мало ли что устроил тут талурский шаман-свежеватель. Пока мы сосредоточили свое внимание на странной нежити, угроза подобралась к нам совершенно с иной стороны. Первой среагировала к Шера, толкнув меня в плечо и указав чуть в сторону. Проследив за взглядом, я увидел, как на гору деревянных обломков, оставшихся от построек, запрыгнуло существо размером с большую собаку. И я не уверен, что могу назвать его живым. Выглядело существо так, словно кто-то взял скелеты нескольких животных и попытался собрать из них уродливое и без сомнения опасное порождение некромантии со множеством костиных шипов, длинными когтями и крупной пастью, полной острых зубов. Оно застыло, уставившись на нас пустыми глазницами, в которых горело зеленое пламя. Я медленно положил стрелу на тетиву, а тем временем подтянулось еще два создания – Словно гончие из ада. Один все еще стоял на остатках постройки, а двое других стали медленно расходиться по сторонам, намереваясь окружить нас. Я выпустил стрелу в того, что стоял спереди, и тут же отбросил бесполезный лук, хватаясь за топор. Стрела угодила нежити прямо в грудь, но существо словно этого и не заметило. Троица напала одновременно. Двое на меня, один на кшеру. Первого бросившегося на меня пса я приголубил топором, разбивая его череп, но этим лишил себя возможности избежать второй атаки. Зверюга обошла меня со спины и вонзила зубы в костюм. Тот выдержал хватку острых зубов, но я четко ощущал, что долго он не продержится. Не в силах сбросить со спины нежить, я рухнул навзничь, услышал хруст костей и тут же ушёл перекатом в сторону, попутно отмечая неприятную вещь. Первый зверь все еще продолжает свое неправильное существование. Отсутствие половины головы его кажется, не очень-то волнует. Он стремительно бросился ко мне, и все, что я успел сделать- это запихнуть рукоять топора поперек зубастой пасти. Нежить сбила меня с ног, нависнув сверху смертоносной горой костей, и тут я почувствовал это. То же что и возле расчлененного малура, пульсацию и ветер. Не осталось никаких сомнений в том, что это связано с магией. Может ли это быть той самой сущностью, о которой я читал в разделе о Даре? Пересилив себя, я освободил одну руку от топора и схватился за один из костяных шипов нежити, сосредоточившись на ощущаемой пульсации. Ветер, исходящий от него, неприятно холодил пальцы. Я попытался представить, как он проходит сквозь меня, попробовал дышать им, И это сработало. Нечто незримое стало медленно перетекать из тела пса в мое. Его сила, его жизнь. Костяной зверь стремительно слабел. Зеленое пламя в глазницах постепенно блекло, пока окончательно не потухло. Вместе с этим костяная туша просто развалилась, превратившись в груду костей. Стоило нежить и рассыпаться, как второе животное, пытавшееся растерзать мою ногу, получило по морде сапогом. Рывком я поднялся и швырнул топорик в того монстра, с которым сражалась Кшера. Монстр ухитрился цапнуть девушку за руку. С каждой минутой ее шансы выйти победительницей из схватки снижались. Топор попал псу в бедро, но что было дальше, я уже не смотрел, вернувшись к своему зверю. Розинув зубастую пасть, он бросился на меня, но его уже ждал сюрприз. «Лежать, дружок!» Щелчок пальцами и пушка на моем плече активировалась, а в следующую секунду произвела первый выстрел. Пучок фотонов, исторгнутый оружием, угодил нежити прямо в голову, мгновенно обращая большую часть тела в пепел. На мгновение я опешил. Уж слишком впечатлило меня случившееся. Но, услышав яростный рык к Шере, я обернулся и, прицелившись взглядом, произвел второй выстрел, который оставил от костяного монстра только задние лапы и кусок черепа. Пушка зашипела, обдав меня волной тепла, после чего сложилась, приняв изначальную форму. Энергии на третий выстрел не осталось. «Ник, как? Как ты это сделал?» Кшера была в шоке от случившегося. «Это и впрямь очень хороший вопрос, причем для меня самого. Вот что делает с человеком стресс». «Мало того, что интуитивно ухитрился вытянуть энергию из костяного чудовища, так еще и перенаправил ее в костюм, чтобы зарядить оружие». «Даже не знаю, сумею ли повторить это в спокойной ситуации». «Хотелось бы самому узнать? слегка рассеянно ответил я, быстрым шагом подходя к девушке, чтобы отвести ее в сторону и обработать рану, пока не появился еще кто-нибудь. «А то мало ли какая зараза живет на зубах и когтях этих зверей». Хорошо хоть, что вожак Малуров, потеряв нас из виду, замолк. «Ник, у тебя кровь!» Девушка указала на мое надплечье. Я покосился на него и тихо выругался. Во время схватки открылась рана. Что неудивительно, ведь нежить именно туда и вонзило зубы. Это ерунда. Потом перевяжу. «Ты не сможешь зачать крепкое потомство, если умрешь!» Я удивленно возрился на девушку, после чего расхохотался. «И ведь не поспоришь!» Но я и вправду в порядке. И это не пустая бровада. Крови не так уж много, и рана не сильно болит, но на всякий случай потратил 10 очков прогресса на рекомендованный МБП препарат. С раной кшеры разобрался быстро. Она оказалась не настолько серьезной, как показалось изначально. Я обработал ее и забинтовал. Знаешь, что это за твари? спросил я у неё. Нет. Хреново, вздохнул я. Я огляделся, но не заметил присутствия еще кого-либо. Теперь понятно, зачем тут живое чучело. Ловушка для таких, как мы. Подозревая, что талуры, устроившие бойню, оставили этих существ на тот случай, если кто-то уцелел и спрятался. Они вернутся сюда, наткнутся на своего вожака и погибнут от пасти костяных чудовищ. У малуров, которые используют лишь свои когти и зубы, нет и шанса справиться с нежитью. Тут нужно оружие, способное дробить кости или что-нибудь вроде штуки на моей спине, что превратило двух монстров в пылающие угольки. Закончив с девушкой, я все таки осмотрел собственную рану. Быстро сменил бинты и на этом закончил, переключив внимание на останки. Склонившись вначале над одним телом, я попробовал повторить трюк с дыханием, но не получилось. Я ощутил лишь едва заметный холодок на кончиках пальцев. Никакой пульсации и ветра. То же самое со вторым. Если я и смог втянуть в себя какую-то энергию, то это были жалкие крохи, и ощущения от этих крох были крайне неприятными. Словно потрогал что-то противное, мерзкое. Во время схватки я этого не почувствовал, пропустив энергию через себя и влив в оружие. Но сейчас ощущение было настолько явственным, что хотелось помыться. Я пробовал не обращать внимания на это ощущение, но это было не так уж просто. Я достал телефон и стал фотографировать все подряд, отправляя в Аргейт и надеясь, что они закроют мне это чертово задание. В последнюю очередь сфотографировал вожака Малуров и поспешил скрыться с его глаз. Обнаружены следы ритуала магии крови. Получено новое задание. Идентификация ритуала. Сделать больше снимков ритуала. Награда 50 ОП. Звучит нетрудно, буркнул я, мысленно отмечая, что приложение все еще не засчитало мне задание выполненным. А между тем времени на его выполнение остается все меньше. В данный момент чуть меньше 7 часов. Пришлось вновь попасться на глаза нежити. Я в общей сложности сделал больше двух десятков снимков с разных сторон, стараясь отобразить максимально полную картину. Задание «Идентификация ритуала выполнено». Очки прогресса – плюс 50. Общее количество очков прогресса – 320. Обновление задания – проверить область на севере. Задание изменено. Обновленные условия – идти по следу талуров. Награда – 300 ОП. Срок выполнения – 12 часов. «Твари!» – тихо прошептал я, смотря на экран. В очередной раз меняют условия, добавляя к награде новые циферки, при этом едва ли оставляя мне какой-либо выбор. Выполняй, или будешь выкинут на произвол судьбы без какой-либо поддержки. Сволочи! «Ник, что ты видишь в этом странном светящемся камне?» — спросила девушка, наклонив голову на бок. Оторвавшись от экрана, я взглянул на Кшеру. Ее лицо выражало обеспокоенность, по крайней мере, мне так казалось. Я все еще не до конца привык к ее мимике. «Вижу проблемы. Мне нужно идти за талурами». «Зачем?» «Потому что так хотят мои боги. Не зная, как лучше передать ситуацию, в которой я оказался, я решил добавить немного образности и мистики. Богов девушки-дикарки куда проще будет понять». Для нее я все равно колдун, так что никакой разницы. Если я не отправлюсь за ними, то меня лишат магии, и тогда я превращусь в простого белокожего уродца без клыков и когтей. И не уверен, что смогу вернуться домой. «Я пойду с тобой», — заявила Кшера, гордо выпить и в грудь. «На пути могут встретиться такие существа», — я указал на останки нежити. «Уверена?» «Я твоя старшая самка, и я пойду туда, куда и ты». Старшая, значит. А эта девчонка знает, чего хочет. Ну хорошо, согласился я. Перед тем, как покинуть то, что осталось от деревни, я вновь уделил время творению Талурского свежевателя. Подойдя к границе круга, я сосредоточился на пульсации, даже собирался протянуть руку и попытаться вытянуть энергию, текущую в теле нежити, но резко передумал, ощутив преграду. «Словно впереди стена огня, и стоит только попытаться испить из источника этой силы, как тот выжжет меня изнутри». Я одернул руку и отступил. «Нет, эту дрянь определенно трогать не стоит». «Пойдем, к Кшера, не будем его больше трогать». Идти по следу Талуров оказалось проще простого. Эти звероподобные уродцы не слишком озаботились скрытностью и оставили после себя массу следов, идти по которым проще простого, даже не будучи следопытом. Но количество следов вызывало беспокойство. Сколько же их тут было? 10, 20, Больше похоже на полсотню. А еще, помня о прачниках, я старался идти не в полный рост, а слегка пригнувшись, подобно к Шерри, чтобы быть готовым в любой момент отпрыгнуть в сторону. Девушке, кажется, понравилось, что ее вожак-уродец перенимает привычки малуров. Было в нашем пути и кое-что хорошее. Талуры буквально прорубали себе путь, так что мы шли, считай, по протоптанной тропинке. Шли долго. Не меньше шести часов, при этом отмечая, что признаков активной деятельности талуров становится все больше и больше. Следы костров, кое-где срубленные деревья. Очень много следов и запах крови и потрохов. «Ник!» – внезапно шикнула на меня Кшера, бросаясь в кусты. Недолго думая, я помчался следом и очень вовремя, потому что в отдалении на дороге показался десяток вооруженных талуров. Драться с ними я даже не думал, так что мы просто затаились, дожидаясь, когда те пройдут мимо. С того момента по центральной дороге мы больше не шли, стараясь идти параллельно, в отдалении. К точке назначения мы подошли ближе к вечеру, когда солнце уже почти село за горизонт, что играло на руку нашей скрытности. Талуры. Их были сотни. На вскидку сотни 4 или пять. Ник... Испуганно прошептала Кшера, чуть ли не прижимаясь ко мне. «Их... их так много... почему их так много?» «Хороший вопрос». Для лагеря Талуры вырубили приличный кусок леса, опустив его на дрова для костров, и неказистые постройки, похожие на шалаши. «Похоже, вам объявили войну, Кшера». «Войну?» Похоже, слово для нее незнакомо. «Это как дуэль» но такая, где сражается множество племен разом. Похоже, что талуры решили, что им хочется жить в ваших землях, и они намерены избавиться от старых хозяев». «Аллард шук?» «Наверное. Пожал я плечами, не понимая этого слова». «Ник, я... я должна...» «Предупредить своих?» «Да. Похоже, что в сложившейся ситуации нам стоит дойти до твоей деревни». И желательно для убедительности притащить голову Талура. Пока Кшера с ужасом смотрела на лагерь врага, вторгнувшегося на их земли, я достал телефон и стал делать фотографии. Пусть Аргейт подавится. Задание «Идти по следу Талуров» выполнено. Очки прогресса – плюс 300. Общее количество очков прогресса – 620. Получено новое задание категории H+. Чего? «Я же выполнил ваше сраное задание!» Вспылил я, но поспешил заткнуться. Мы слишком близко к лагерю врага. Получено новое задание категории H+. Вы не можете отказаться от этого задания согласно пункту 7.3 лицензионного соглашения. Уничтожить Талуров. Текущий прогресс. 0 из 463. До провала задания 150 часов. Награда. 3000 ОП. Специальная модификация снаряжения. 2. Уничтожить талуров. Я едва не рассмеялся прочитав сообщение. Аргейт поставил мне невыполнимое задание. Да он просто решил избавиться от своего пользователя, решившего плюнуть на них. Уничтожить талуров. И как я должен это сделать? Вдох, выдох. Коля, Аргейт уже списал меня со счетов, отправив на задание, которое невозможно выполнить. Фактически отправили в расход. Но я сделаю это. Прикончу этих гребаных людоедов. Всех до одного. Родилили.